«Чоран» существует. В эссе о «Чоране» Саватер признается, что подумывал защитить диссертацию о вымышленном философе, ученике Гераклита, жившем в Афинах эллинистической эпохи. Потом он отказался от этой идеи и решил писать о «Чоране». В те времена в Испании мало кто слышал о румынском философе, и в университетских кругах поползли слухи о том, что Саватер его просто-напросто выдумал. Саватер написал Чорану: "Здесь никто не верит, что вы существуете". Философ, убеждённый в бессмысленности человеческого существования и в том, что большинству из нас было бы лучше вовсе не рождаться, ответил: "Умоляю, не разубеждайте их". Благодарность. Писать книги занятия не всегда лёгкие и приятные для автора, а для его родных и по давна Потому я в первую очередь хочу поблагодарить свою маму и сестру Милу и Эля за то, что они терпеливо сносили моё брюзжание и кислый вид, поддерживали и вдохновляли меня. Я благодарен им и за то, что они стали первыми читателями моей книги и убедили меня показать её издателям. Я в неоплатном долгу перед Сесаром и Мар за то, что они отдали в маю распоряжение свой дом чтобы я мог работать в тишине и покое сср спасибо за ценные дополнения и замечания которые пошли на пользу моему сочинению я хотел бы поблагодарить моурисио баха из издательства орель за то что он благосклонно принял мою рукопись и снабдил меня полезными материалами чтобы я мог её дополнить хулиан и роберто я благодарен вам как вы и представить себе не можете. Ракель, без твоих славных шуток эта книга не стала бы такой, какой она стала. Конец книги. Август 2010 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ересанова.